«Наш капельмейстер заметно слабеет, что-то у него не в порядке, глядит невесело, палочкой машет, не так энергично», — сказал Вильгельм Шваб, указывая на Понса, который с мрачным видом подходил к Пипитру. «Он имеет шестьдесят лет», — возразил Шмуке. Подобно матери из Кеннонгейтских хроник, которая ради того, чтобы лишние сутки пробыть с сыном, подвела его под расстрел, — Шмуке был способен принести Понса в жертву ради удовольствия ежедневно обедать с ним за одним столом. Кенонгейские хроники» — цикл произведений известного английского писателя Вальтера Скотта 1771-1832 годы. Здесь имеется в виду его рассказ «Вдова горца». Все в театре обеспокоены, а мадемуазель Элоиза Бресту Наш прим-балерина говорит, что он даже сморкаться стал теперь почти беззвучно. Старый капельмейстер обычно сморкался так, словно трубил в рог такой громкий звук и сдавал его длинный игулкой нос. Как раз за шумные сморканья супруга председателя суда чаще всего попрекала кузена Понца. — Я бы все отдал, чтоб развлечь его, — сказал Шмуке. Ему дома скучно. Правда говоря, мне всегда казалось, что господин Понс не чита нам мелким сошкам, сказал Вильгельм Шваб. Поэтому я не решался пригласить его к себе на свадьбу. Я женюсь. — Как, Шенитис? — спросил Шмуке. — Самым законным образом, — ответил Вильгельм усмотревший в странном вопросе Шмукина смешку, на которую этот добрый человек был не способен. «Прошу вас, господа по местам», — сказал Понс после звонка директора, окинув оркестра взглядом полководца. Исполнили увертюру к невесте дьявола, феерии выдержавший в дальнейшем 200 представлений. В первом антракте Вильгерьма и Шмуки остались одни в опустевшем оркестре. Температура в зрительном зале поднялась до 32 градусов по ремюру. — Расскажите же историю вашей шанитьбы, — попросил Шмуке Вильгельма. — Вон, видите, там в ложе молодого человека. Узнаете его? — Совсем нет. — Это потому, что он в желтых перчатках и сияет, как медный грош. Но это мой друг Фриц Бруннер из Франкфурта на Майне. Тот, что сидел на спектакле рядом с Ви в оркестр, он самый. Правда, даже не верится, что, возможна такая метаморфоза. Герой обещанной истории принадлежал к той породе немцев, на лице которых одновременно запечатлены и мрачные насмешка Готовского Мефистофеля и прекраснодушие романа в блаженной памяти Августа Лефонтена. Хитрость и простота, Чиновничья педантичность и нарочитая небрежность члена жокей клуба но главным образом отвращение к жизни, то отвращение, которое вложило пистолет в руку Вертера, доведенного до отчаяния больше немецкими владетельными князьями, чем Шарлот. Август Лафонтен, 1759-1831 годы. Немецкий писатель. Автор многочисленных сентиментальных семейных романов. Вертер – герой романа Гёте «Страдания юного Вертера», 1774 год, покончивший жизнь самоубийством. Бальзак справедливо отмечает, что причиной самоубийства Вертера была не только его несчастная любовь к Шарлотте, но главным образом его глубокое разочарование в немецкой действительности. Он действительно был типичен для Германии, и в нем сочетались чрезвычайное лихоимство и чрезвычайное простодушие, глупость, и храбрость, всезнайство, наводящее тоску, опытность, совершенно бесполезные при его ребячливости, злоупотреблении табаком и пивом, и дьявольский огонек в прекрасных усталых голубых глазах, вымеявший все эти противоречия. Фриц Бруннер, одетый щеглеватостью банкира, Сиял в зале лысины тицановского колорита, обрамленные на висках белокурыми кудряшками, пощежженными нищетой и развратом, вероятно, только для того, чтобы дать ему право заплатить парикмахеру в день своего финансового расцвета. Лицо, некогда чистое и прекрасное, как лицо Иисуса Христа на картинах, потемнело, огненно-рыжие усы и борода придавали ему даже какой-то зловещий вид.